Глава сорок четвёртая. Июня. Мандрагоны. Не думайте, что мы сидели сложа руки эти две недели и совсем уже отказались от надежды отыскать жертву ужасного супружеского мщения в ночь того дня, когда случилось происшествие. Даниэла не могла заснуть и всё время была в нервном состоянии, которое меня беспокоило. Вдруг она сказала мне, «Вставай, друг мой, мы должны непременно пробраться в эту проклятую Бифана. Мне не верится, чтобы у него достало духу убить свою жену. Может быть, она только заключена в подземелье на время. Я потерял всякую надежду, но, чтобы успокоить тебя, я готов попытаться, готов на все, даже на невозможное. Как ты думаешь, что делать? Когда мы с Бенвенутой отыскивали ход в Бифана... Мы добрались до нее близко. Доктор говорил мне, что он слышал нашу работу и что наши поиски очень их встревожили. Это была опасная работа. Я не хочу, чтобы ты снова начал ее. Но я думаю. Я уверена, что есть другой вход в Бифана, кроме того, который мы знаем. Вход, открытый мызником уже после того времени, как там находились князь и доктор. Тайну этого открытия Филиппоны бережет для себя одного. «Но почему ты так думаешь?» «Право, не знаю. Мне было какое-то виденье, несмотря на меня с таким беспокойством. Не думай, что у меня жар, что я в бреду. Я говорю виденье. Но это может быть одно воспоминание. Это воспоминание совершенно было и сгладилось, но вдруг пробудилось, когда я сидела, задумавшись, а может быть и задремала. Послушай». В тот день, когда Филиппона подал нам мысль обвенчаться тайно, я встретила его в запустелой части парка, между кипарисной аллеей и стеной замка. Он рыл какую-то яму, и так как это вовсе не его дело, я удивилась. Он что-то отвечал мне, но я не обратила на ответ его особенного внимания. А как раз в этот день и в следующий мне было не до того. Я совсем забыла о таком пустом деле. теперь Вдруг пришло мне на память. Может быть, Богу угодно. Чтоб я об этом вспомнила. Пойдем туда. Оставайся дома, я пойду один. Расскажи мне, где это? Нет, ты не найдешь. Бери с собой инструменты. Я понесу потайной фонарь. Мы пробрались между лавровыми и оливковыми деревьями. Да чаще, которую Даниила никогда внимательно не осматривала. Но где она с замечательным инстинктом? Нашла место, на котором, как ей виделось, мысник рыл землю. Вместо ямы мы нашли там холмик, по-видимому, давно насыпанный. Густая пелена мха доказывала, что это место давно забыто. Даниела, державший фонарь, нагнулась и тронула эту кору которая тотчас отделилась и почти вся пристала к руке. Видно было, что она была наложена, а не выросла там мух был так свеж и зелен, что, вероятно, был наложен там за несколько перед тем часов. Вследствие всего замеченного я не колебался пустить в дело заступ и лом. Рыхлая, недавно копанная земля в несколько минут была отвалена. Под ней я нашел плиты, расположенные в виде двойной лестницы, прикрывающие четырехугольные отверстие в уровень землей. Я нагнулся к этому отверстию и почувствовал, что внизу пустота. Прибегнув, как делал я прежде, к зажженным бумажкам, которые бросил я в эту пропасть, я увидел внутренность обширного колодца, который к низу становился шире. Это был погреб. Я привязал принесенную мною веревку с узлами к дереву, которое отчасти прикрывало отверстие. Даниэла потихоньку спускал туда на бечевке фонарь. Мы более не сомневались. Эта искусственная накладка земли навела нас на истинный путь. Мне пришлось спускаться не более трех метров. Немного выше дна погреба я увидел узкую и низкую лазейку и подумал, что дородные филиппоны не без труда тут пролез. Пройдя немного, я достиг галереи, которая ведет к бифана возвратившись оттуда, чтобы успокоить жену. Я сказал ей, чтобы она пришла ко мне через пьянто. Я уверен был, что мы выйдем отсюда через башню, удостоверяясь в таинственном невероятно ужасном событии, которое мы желали исследовать. Я прошел в бифана без препятствия. Слабый свет моей свечи не позволял мне видеть сразу всю внутренность. Но осмотрев порознь все части, я начинал думать, что нам пригрызлись предполагаемые нами ужасы. Я пошел отворить Даниэля, которая вскоре пришла к оборотной двери и старался успокоить ее. «Здесь никого нет», — сказал я ей. «Если бы он здесь запер свою жену, Он запер бы на замок эту дверь, в которую она могла выйти. Но если он убил ее, везде ли ты искал? Посмотри сюда. Вот новость. Большая печь со стороны казино заложена. Не для того ли заложили печь, чтобы нам не слышны были крики Брюмьера, когда он содержался здесь целую ночь. Он рассказывал нам, что ему завязали рот. Они не сделали бы этого, если б печь была заложена. Я пробил ломом кирпичную стенку, закрывавшую отверстие печи, и увидел кучу сена за этой перегородкой, по-видимому, недавно сложенной. Филиппоны, как видно, принял все предосторожности, чтобы из казино не были слышны крики его жертвы. «Все заранее обдумано», — сказал я Даниэлле. «Нам не остается никакой надежды. Если он убил ее...» то, вероятно, и зарыл где-нибудь здесь или в другом месте подземелья, может быть, даже в погребе, в который я спустился и вход в который он так заботливо скрыл. Мы смотрели все, кровать, на которой Тарталья ночевал за ночь перед тем, как устроил на ферме свадьбу князя, стоял еще тут, с матрасом и одеялом. Мы вспомнили, что умызник заманил жену свою в бифана под предлогом, чтобы она прибрала эту постель а постель не была прибрана лестница по которой внесли брюмьеры в нишу и свели его оттуда была еще здесь а в лес по ней и нашел в нише запонку которую я прежде видел на рукавах у брюмьера нигде не было видно следов какой нибудь борьбы как хочешь сказала даниела меня что то тянуло сюда и я не выйду отсюда пока не удостоверюсь бледная и дрожащая она прокричала три раза своим звучным голосом имя Винченци, в этом мрачном и глухом здании. После третьего раза послышался слабый стон, и мы бросились к обломкам, откуда он раздавался. Мы нашли в углублении обрушившейся части здания несчастную женщину, сидевшую в бессмысленном оцепенении. Одежда ее была изорвана, волосы в беспорядке прилипли на лбу запекшейся крови. Черты лица ее так изменились, что невозможно было узнать ее. Она казалась до того страшной, что суеверная Даниэлла в испуге отскочила от нее, вскрикнув. «Это Бифана!» Несчастная Винченца не в состоянии была отвечать нам. Она хотела встать, но не могла держаться на ногах и снова опустилась на свое место. Потеря крови истощила ее. На голове видны были следы удара. Возле виска широкая рана, Но она ничего не видела и не чувствовала боли. Спрашивала только, нет ли чего на лице. И, казалось, утешилась, когда узнала, что лицо не обезображено. Кровь не текла уже из раны. Кость, казалось, мне не была повреждена. Очевидно было, что Филиппона хотел убить и думал, что убил ее. Но у него не достало духу нанести второй удар. Этот человек и сильный и ловкий не был в состоянии убить любимую женщину. Венченца вспомнила, что она боролась, прежде чем ее привели к водоему, в котором, как она думает, муж хотел утопить ее. Потом она упала от сильного удара и была в беспамятстве до той самой минуты, когда услышала свое имя, произнесенное мной и Даниэллой, в Бифана. Она не узнала наших голосов и в эту минуту не была еще в полном сознании, но, слыша свое имя, произнесенное голосом, который не пугал ее, Она сделала усилие, чтобы отвечать нам. Ей казалось, что ее столкнули в водоем, нанеся ей удар, от которого она лишилась памяти. И она, вероятно, не ошиблась в этом, потому что ее изорванное платье было мокро по пояс. Придя в себя, она дотащилась до того места, где мы нашли ее. Это было бессознательное усилие с ее стороны. Она ничего не помнила об этом, даже эти неполные подробности сообщила она нам лишь после нескольких часов отдыха. Даниэла едва могла согреть ее и провела остальное время ночи у ее постели. Я, как умел, перевязал рану, залил ее колодьем и покрыл липким пластырем, который дядя мой, великий, лечила в своем приходе, сунул мне в чемодан на всякий случай. Я столько раз помогал ему перевязывать раны, что и теперь сделал это не совсем неловко. Благодаря не слишком раздражительной нервной системе и неиспорченной крови. Больная не подверглась реакции, которой я опасался. И в два дня рана закрылась и стала заживать. Мы решили хранить этот случай в тайне Во-первых, чтобы не подвергнуть Филиппоне взысканию по законам. Во-вторых, чтобы не навлечь на бедную жену нового мщения оскорбленного мужа. В ту же самую ночь, когда мы так неожиданно отыскали Винченцу, я скрыл все следы моих поисков. Запер изнутри поворотную дверь. И вышел через погреб, которым спустился в подземелье. Естественно, было полагать, что у Филиппона не достанет духу снова войти в Бифана. Но он, вероятно, будет осматривать входы, чтобы убедиться, что никто не открыл его преступление. Я не ошибся. Он закладывал наглухо вход из подземелья в его погреб. Я узнал это от джанина который слышал, как он работал там по ночам, и видел, как он сносил туда камни, и я сам, несмотря на его предосторожности, видел однажды утром, как он выходил из той части рощи, где погреб. Мне хотелось поглядеть тайком, что он там делал. Холм был насыпан выше и усажен деревьями. В другой раз я видела Нофрио. Без собак без стада. Близ часовни Санта-Гала. Там, вероятно, вход был также забит. Мы с нетерпением ожидаем выздоровления Винченцы и случай выпроводить ее отсюда. Мы в беспрестанном опасении, чтобы муж не открыл ее в нашем казино. Он посетил нас только один раз, с тех пор, как она живет с нами, и сел на ступень лестницы в той комнате, которая выходит на маленькую террасу, напротив наших покоев. Облокотясь на перила, я курил, не показывая вида, что наблюдаю за ним. Мне поневоле приходится быть таким же скрытным, как подобные ему итальянцы. Он сидел на супесь и, как будто окаменев, со своей вечной улыбкой, если бы я осмелился сказать ему «Она жива, она здесь, возле вас». Быть может, я возвратил бы жизнь спокойствие ему самому, но Даниэла научила меня верностью своих догадок, не доверять наружности. Вполне возможно, что выражение отчаяния и угрызения совести, которое я читал на лице этого несчастного, было только мрачным следом удовлетворенного мщения. июля. Наконец Винченца оправилась. И пора ей было избавить нас от своего присутствия. Я не мог уже переносить его. Без сердца и без рассудка эта женщина только о том и думала, чтобы снова начать свою беспорядочную жизнь. Ею владеет бессмысленная чувственность. В ней одна только алчность к нарядам. И еще лежа в постели, едва будучи в состоянии вымолвить слово, Она расспрашивала об этрусской фибуле Бремьера и упрекала Даниэлу, что та захотела принять эту безделушку для нее. Расточительная, беззаботная, она помышляет не о том, как добыть кусок хлеба, а о том, будут ли у ней шелковые платья и вышитые косынка. Привычка к любовным интригам пробудилась в ней даже прежде восстановления сил. Благодаря меня за оказанные ей помощи и услуги, она с глупым бесстыдством предложила мне свою благосклонность. Согласитесь, что это странный способ отблагодарить Даниэлу за ее преданность. Общество ее со дня на день становилось для нас неприятнее. Она тревожила и грязнила поэтическую гармонию нашей жизни, своей ребяческой болтовней и развратностью своих ограниченных мыслей. Одно только можно было похвалить в ней — ее кротость Но эта крутость происходила от недостатка энергии и всякого сознания собственного достоинства. Она, смеясь, получает самые жестокие уроки, а мужа только боится. «Никогда не чувствую желания отомстить ему. Бедный!» — говорит она. «Я уверена, что он искренне сожалеет о том, что сделал. Бог с ним. Я ему не желаю зла. Если бы я захотела, он опять взял бы меня к себе и на коленях просил бы у меня прощения». А когда ей советуют помириться, она отвечает, что хотя она и не сомневается в успехе, Но что неприятно жить с таким ревнивцем, ужас ее положения в Бифана и предстоявшей ей голодная смерть, если бы мы не спасли ее. Не оставили в ней никаких следов. Она удаляет от себя эти воспоминания безо всякого усилия, утверждая, что не должно думать о грустных вещах и доказывая тем, что есть натуры, одаренные счастливой неспособностью к страданию, похожие на известный род животных, почти бездейственных которые совершенно слепы, исполняют жизненное отправление в низших слоях творения. Даниэлла поступала очень рассудительно, что не ревновала, несмотря почти на очевидные притязания на меня со стороны Винченцо. "Я не могу сердиться на нее», — говорила она. "Она сама не понимает своего положения, она безвинна, как скоты". Филиппоны верно чувствовал это, поэтому и совесть не мучит его. А между тем филип терзался угрызениями совести и впал в безутешную тоску я привык читать в чертах его лица борьбу страсти с его сангвеническим темпераментом венченца начинала ходить и мы стали думать как бы помочь ей тайно бежать отсюда в одну бурную ночь мы услышали звонок у ворот большого двора посещение в такую позднюю пору и в сильную грозу требовал некоторых предосторожностей человек верхом закутанный в плащ с головы до ног Просил впустить его на минуту в замок. Это был доктор Р. «Вы догадываетесь, что привело меня сюда?» Сказал он мне. «Я приехал за Венченцей, если еще не поздно». Он встретил Брюмьера в специи. Узнав, что он едет из фроскати доктор, хотя и не был знаком с ним, расспрашивал его о лицах, которыми интересовался. О своей матери, обо мне, о Филиппоне. Брюмьер только что получил письмо от нас в котором мы писали, каким опасностям подверглась и еще подвергается винченца. и рассказал это доктору. Я понял, — продолжал доктор, — что господин Брюмьер, хотя он и не хвалился этим, должен был замешан в несчастные дела этих супругов. Не могло быть, что в глазах мужа я один был всему виной. К тому же, если женщина принадлежала мне, без коварства и без своих корыстных видов, я почитаю себя обязанным быть ее защитником». Всегда, когда я могу быть ей полезен. Я знаю Филиппона с его исключительными страстями. Он столько же способен любить, как и ненавидеть. Я приехал узнать, должен ли я увести его жену. И не могу ли я помирить их. Во всяком случае, я готов привлечь опасность на себя, чтобы отвратить ее от венченцы. Когда доктор узнал о происшедшем, он уже не колебался. «Отдайте мне эту бедную женщину», — сказал он. «Я посажу ее с собой на лошадь и берусь отвести ее в безопасное место. Оттуда отправлю ее во Францию, где один из друзей моих просил меня прислать ему итальянскую кухарку. она мастерски готовит макароны. Может быть, муж ее когда-нибудь раскается в своих жестокостях и будет рад узнать, что она жива. Но сказать ему, где она находится, было бы безрассудно и бесполезно. Я сообщил все это Даниэлле. Она одела Винченцо в свое собственное платье. Закутала ее и я посадил ее потом на лошадь к доктору, который не хотел даже слезть с лошади и все время говорил со мною. Потихоньку, сидя верхом, под сводами казармы, служащей подъездом к замку. Венченца радовалась, как ребенок, своему отъезду, восхищенной надеждой увидеть Париж и умереть для Филиппоне. «Мы многим рискуем», сказал мне доктор на ухо. «Потрудитесь взглянуть в сторону Камальдульского монастыря. Не заметил ли кто моего приезда?» Когда я исполнил его просьбу, он пожал мне руку и пустился в голубь с опасной спутницей, которую с такой отвагой взял под свое попечение. Изгнанник, голова которого оценена, он подвергал жизнь свою риску для спасения женщины, которую не любил, если только он вообще кого-нибудь любил в своей жизни, проведенной среди легких удовольствий. Этот поступок был признаком человечности, свойственный его характеру, рыцарским делом. Совершенно отважно, молодецки, но без хвастовства Великая душа, я не скажу типичная в отношении к Италии, где типы так разнообразны, но все же итальянская. В том смысле, что столько же способна к высоким прекрасным движениям, как и к самым погубным порывам. Ничего наполовину. Все велико, все громадно. Где зло становится мелким проступком, там национальный тип, можно сказать, Совершенно изгладился. К несчастью, здесь он огромных размеров. Такой тяжкий ответ дадут Богу те, кто умерщвляет душу поколений и населяют гнусными призраками благословенные страны, где проведение так щедро разлило красоту идей и форм,